Мудрость лидерства. В божественном промысле более всего вдохновляет то, что только мы владеем своими думами, закаляем свой характер, изменяем мир вокруг нас и творим собственную судьбу. Это самое прекрасное из всех истин сего века. Джеймс Аллен. Мое сердце колотилось от волнения, когда я поворачивал на трехполосную деревенскую дорогу ведущую к моему гольф-клубу, одному из самых престижных в стране. Судьи, сенаторы, финансисты и знаменитости чувствовали здесь себя как рыба в воде. Очередь на членство в клубе была расписана лет на десять вперед. Это место определенно было лакомым кусочком. Мне, безусловно, льстило то, что я один из членов этого элитного заведения. И я был бы еще более счастлив, Будь у меня время посещать это место чаще. Но у Global View было столько проблем, что о партии в гольф я мог только мечтать. Деревянное здание клуба с внушительными колоннами живописно смотрелось на фоне ухоженных полей и пышных садов. Подъезжая, я сразу заметил Джулиана. Он сидел на веранде в тени большого зонтика, подтягивая прохладительный напиток. Видно было, что он читает какую-то книгу. И, несмотря на жесткий дресс-код, он по-прежнему был одет в монашеское рубиново-красное одеяние. Я не мог не улыбнуться. Джулиан всегда все делал по-своему. За это его и любили. «Джулиан!» — крикнул я, поднимаясь по ступеням веранды. Он встал и протянул мне руку. «Спасибо, что пришел, Питер. Обещаю, ты не будешь разочарован». Мы уселись за стол, я заказал себе мартини. Только что закончился очередной изнурительный день в офисе, и я надеялся, что напиток поможет мне развеяться. Я столько пережил за последние несколько месяцев, что не упускал любую возможность немного успокоить свои нервы. «Что ты читаешь?» – спросил я, рассматривая книгу в кожаном переплете в руках у Джулиана. «Это книга о жизни Ганди». «Не знал, что ты увлекаешься Ганди». И вообще, за все годы нашего знакомства я ни разу не видел тебя с книгой в руках. Я уже не тот вечно спешащий, надломленный Джулиан Ментл, которого ты когда-то знал. Я совершенно изменился. Ты даже не представляешь, насколько. Знаешь, как звучит один из многих уроков, что я получил в Гималаях? Если ты обладаешь знаниями и решительностью, то для тебя нет ничего невозможного. Так что теперь я стараюсь не проводить ни дня без книги. Книга учит меня мудрости и помогает сосредоточиться на моей цели. А осознание цели усиливает мою решимость идти вперед. Интересно. Но почему именно Ганди? Еще в обители мудрецов я начал серьезно изучать вопросы лидерства. Там я переосмыслил многие вещи. Большинство людей воспринимают понятие лидерства только в деловом ключе. Они думают, что лидер – это непременно руководитель компании, который умеет мотивировать своих подчиненных так, что все их мысли заняты исключительно грандиозными планами компании. Но мудрецы объяснили, что это понятие намного шире. Лидерство – философия жизни. Выдающимся лидером может быть не только руководитель компании или менеджер. Им может быть и преданный своему делу ученый и любящая мать. Тренеры управляют спортивными командами, а политики – обществом. Но лидерство всегда начинается с самого себя, со своей внутренней дисциплины. Ты должен понять, что лидерство – главное в твоей жизни. Как сказал Роберт Льюис Стивенсон, «Единственное, что нам дано в этой жизни – быть теми, кто мы есть, и стать теми, кем мы способны стать». По-настоящему мудрые люди стремятся к лидерству не только в своем бизнесе, но и в собственной жизни. Вернувшись из Гималаев, я начал изучать жизнь Ганди. Я верю, что этот человек был совершенным лидером, одним из величайших когда-либо живших на Земле. Он обладал глубокой мудростью для того, чтобы вести свой народ в то будущее, которое он видел и о котором мечтал. Но также он обладал мужеством вести самого себя. Он для меня образец просвещенного и эффективного лидерства. С этим трудно не согласиться. Однажды, когда Ганди выходил из поезда, одна из его сандалий соскользнула с ноги и упала на рельсы. Поезд уже начинал двигаться, поэтому у Ганди не было возможности ее подобрать. Тогда он сделал то, что поразило его спутников. И что же? Он снял сандалию с другой ноги и кинул ее в сторону первой. Его спутники сразу стали спрашивать, почему он так поступил. Потоптавшись по платформе босыми ногами, он слегка улыбнулся и ответил. Теперь у бедняка, который их найдет, будет пара, и он сможет их носить. Поразительная история. Также Ганди обладал невероятной скромностью, лучшим качеством лидера. Правда? Никогда бы не подумал, что лидеру нужна скромность. Но это так. Коротко ответил Джулиан. Он вежливо подозвал проходящего официанта и заказал травяного чая. Через несколько минут официант вернулся с заварочным чайником и элегантной фарфоровой чашкой. Джулиан начал наливать чай в чашку и лил до тех пор, пока чашка не наполнилась до краев, а затем, что было очень странно, он продолжил лить. Вскоре уже чай перелился через край стола и растекся по деревянному полу веранды. А Джулиан все не останавливался. «Джулиан, что ты делаешь?» – воскликнул я в недоумении. Преподают тебе один из главных уроков лидерства? Спокойно ответил он. Большинство лидеров очень похожи на эту чайную чашку. Как так? Они совсем как эта чашка, полны до краев. Разум их переполнен собственными мнениями, идеями и предубеждениями, что мешает им познавать новое. А в нашем быстро меняющемся мире где каждый руководитель обязан постоянно изучать новые концепции и приобретать новые навыки, подобное качество характера для лидера – практически смертный приговор. Как же это исправить? Очень просто. Нужно опустошить свою чашку. Каждый, кто хочет быть лидером, должен научиться воспринимать новые знания и всю жизнь считать себя учеником вне зависимости от того, как много громких слов написано на его визитной карточке. Люди должны открыть для себя то, что мудрецы Востока называют свободным разумом. Это самый необходимый навык не только для лидера, но и для любого человека, стремящегося к успеху. Поэтому я назвал скромность самым важным для лидера качеством. А Ганди меня восхищает. Гольфисты, поднявшиеся на веранду отдохнуть от очередного раунда, бросали на нас изумленные взгляды. Но Джулиана, похоже, это ничуть не волновало. Он спокойно продолжал. «Мудрец, о котором я тебе рассказал вчера, был главой общинам великих мудрецов Сиваны. После того, как я принял его условия и пообещал вернуться домой, чтобы проповедовать мудрость лидерства среди людей Запада, он назвал свое имя – Йок Роман. Он вел меня чередой запутанных горных троп, которые привели нас к долине, утопающей в пышных садах. С одной стороны ее охраняли устремленные в небо пики Гималаев. По другую сторону долины, наполняя воздух ароматом хвои, темнел густой сосновый лес. Йог Роман улыбнулся мне и сказал, «Добро пожаловать в Нирвану Сиваны». По узкой тропе мы спустились вглубь леса. Я до сих пор помню, как сильно на меня подействовали запахи сосны и сандалового дерева, пропитавшие это мистическое место. Земля пестрела орхидеями всех цветов и другими экзотическими цветами, которых я прежде никогда не видел. Вскоре до нас начали доноситься чьи-то голоса, а затем показалась поляна. Когда мы подошли, Передо мной открылось зрелище, которое я не забуду, наверное, до конца своих дней. «И что же ты увидел?» – спросил я. Я увидел селение, где все дома, казалось, были сделаны исключительно из роз. В центре деревни стоял небольшой храм, наподобие тех, что я видел в Таиланде и Непале. Только этот храм был сделан из красных, белых и розовых цветов, скрепленных вместе множеством разноцветных веревок и веток. Вокруг него располагались небольшие хижины, жилища монахов. «Но еще больше поразили меня сами жители этого места», — добавил Джулиан. Мужчины, как и Йог Роман, были облачены в красные одежды. Они вежливо улыбались, проходя мимо меня. Их лица выражали глубокое спокойствие, а глаза светились мудростью. Их ничуть не беспокоило то, что среди них появился нежданный гость, одним своим присутствием нарушавший святость этой тайной горной обители. Приветствуя меня, они просто склоняли головы и продолжали заниматься повседневными делами. Их женщины произвели на меня столь же сильное впечатление. Они носили прекрасные шелковые розовые сари, а в их блестящих длинных черных волосах белели живые лотосы. Их грациозные движения были похожи на полет бабочек. Никогда ранее я не встречал подобных людей. И хотя все жители деревни были уже взрослыми, их глаза сверкали, излучая энергию и страсть к жизни. Ни у кого из них не было ни морщины, ни седого волоса. Никто из них не выглядел старым. Джулиана отвели в отдельную хижину. В ней он и прожил следующие несколько месяцев. «Давай немного разомнемся», — сказал Джулиан, поднимаясь. «Я продолжу свою историю на ходу. И прихвати, пожалуйста, вон те клюшки», — попросил он, показывая на весьма изношенный набор для гольфа, который кто-то забыл на веранде. «Ты действительно хочешь сыграть партию в своем наряде?» «Не совсем. Я хочу показать тебе нечто более важное». По дороге на поле Джулиан продолжал делиться со мной своей потрясающей историей. Чувствуя, что Джулиан охвачен искренним желанием овладеть секретами лидерства, Йок Роман взял Джулиана под свою опеку и все свое время посвящал новому ученику. Бывало, что они обсуждали вечные истины Сиваны с первых лучей солнца и до самого заката. Живой и острый ум Джулиана – как губко впитывал это могущественное знание, которое должно было изменить не только его жизнь, но и судьбы многих людей Запада. В другие дни они молча прогуливались по сосновому лесу, размышляя над сказанным ранее в глубокой тишине. Со временем Роман стал Джулиану как отец. Он показал ему жизнь с совершенно иной стороны и помог его личности полностью раскрыться. Узнав о сердечном приступе и о том, какой образ жизни вел Джулиан до этого, Роман сразу сосредоточился на системе самоконтроля, которая должна была преобразить Джулиана физически и духовно. «Кто хочет стать лидером для других, должен научиться управлять сам собой. Внутреннее лидерство предшествует внешнему», – наставлял его мудрец. Роман научил Джулиана управлять стрессом, бороться с волнением и сохранять внутренний покой и гармонию. Он показал ему, как можно накапливать запасы личной энергии, раскрывать творческий потенциал и приумножать жизненную силу. В течение нескольких недель Джулиан преобразился и внутри, и снаружи. Он помолодел, к нему вернулись силы и позитивный настрой по отношению к будущему. Никогда прежде он не чувствовал себя так хорошо. Джулиан начал верить, что действительно способен изменить мир, проповедуя бесценную мудрость, которую он открыл в Гималаях. Древнее знание великих мудрецов Сиваны творило с ним настоящие чудеса. Когда Джулиан вновь обрел великолепную физическую форму и достиг нужного духовного состояния, Йог Роман стал обучать его секретам лидерства. Именно они, согласно обещаниям Джулиана, и должны были преобразить Global View и возвести ее на вершину успеха. Старейшина общины великих мудрецов говорил, что все неудачи в бизнесе и личной жизни проистекают от неверных представлений о лидерстве. Компания не будет процветать, если ее главе не хватает мудрости. Никто из людей не сможет полностью реализовать свой потенциал, пока не научится управлять собственной судьбой. И хотя Роман жил вместе, спрятанным от всего мира, он, тем не менее, был прекрасно осведомлен о кризисе лидерства в западном мире. Он-то подсказывал Джулиану решение этой проблемы. «Я потратил целую жизнь на размышление о том, что такое просвещенное лидерство», вспоминал Джулиан слова мудреца, сказанные им во время отдыха на Горной Поляне. Много лет я пытался понять, что помогло самым великим лидерам стать таковыми. Как монах я всю жизнь стремился к истине и знанию. Я поставил себе цель раскрыть секреты истинного лидерства. Со временем я пришел к пониманию, что каждый из наиболее влиятельных и уважаемых лидеров соблюдал определенные законы, и что эти законы, существовали с глубокой древности. На их основе я создал весьма эффективную систему динамического лидерства, своего рода план, следуя которому любой человек раскроет и воплотит свой профессиональный и личностный потенциал. Я намерен обучить тебя этой системе. И в чем же заключается эта система? Осведомился я, сгорая от любопытства. Мы уже подошли к полю для гольфа. Он сказал мне, что все самые просвещенные, самые активные и решительные лидеры обладают одним качеством, которого нет у других. И что же это за качество? Сейчас покажу. Сказав это, Джулиан вытащил клюшку из кожаного мешка. «Только не говори мне, что, обучаясь у мудрецов, ты находил время на тренировке». «Именно так. Я играл в гольф каждый день». Это было своего рода психологической разгрузкой. И, кроме того, игра помогла мне выздороветь. Услышанное заставило меня скептически усмехнуться. «Наверное, кроме всего прочего, эти загадочные монахи у себя в горах открыли еще и волшебную систему игры в гольф», — сиронизировал я. «Что может быть лучше, чем партия в гольф после медитации? А между лунками они гоняют на бамбуковых тележках, не так ли?» Очень смешно. Сходу парировал Джулиан. А чего еще он мог ожидать? Его история металась от странного к невероятному. Нет, я действительно играл в гольф, Питер. В своем разуме. Воображаемый гольф? Никогда не слышал о таком. Несколько лет назад я читал статью в журнале о ветеране Вьетнама, который смог пережить заточение в одиночной камере с помощью игры в воображаемые шахматы. Это помогло ему не только не сойти с ума, но и невероятно улучшило его способности к шахматам. И когда после освобождения из плена ему представилась возможность сыграть с реальным оппонентом, он блестяще провел партию. Впечатляюще. Я тоже был впечатлен, когда узнал об этой истории. Находясь среди мудрецов, я вспомнил о своей страсти к гольфу. Я решил повторить стратегию военного ветерана и в свободное время стал практиковаться в игре в гольф. В своем воображении. Ты не представляешь себе, какое удовольствие я испытывал в эти минуты. Я словно вернулся в детство. Думаю, такая игра немало способствовала моему возрождению. Но стал ли ты лучше играть в реальный гольф? Я не знаю. Я впервые пришел на поле за многие годы. «Кстати, в последний раз я играл в реальный гольф именно с тобой. Но поверь, что мысленно я провел тысячи партий в гольф. И сейчас у меня такое чувство, будто я играл не далее, как вчера». «Ну что, приступим? Смотри в оба. Я думаю, тебя сильно удивит то, что ты сейчас увидишь». Джулиан достал из своего одеяния тот самый юбилейный мяч для гольфа. «Ты же не собираешься играть моим подарком?» Недоумевал я, слегка раздраженный тем, что мой друг для своей демонстрации выбрал именно этот золотой мяч. «Смотри в оба», — повторил он. Джулиан сосредоточился на лунке в противоположном конце поля. Затем он с легкостью и изяществом профессионала взмахнул клюшкой, с идеальной точностью ударил по мячу и послал его высоко в небо. Я никогда не видел столь блестящего удара в его исполнении. Однако, несмотря на такую хорошую подачу, мне показалось, что мяч не долетит до цели. Я свысока взглянул на Джулиана, стараясь всем своим видом показать, что попытка впечатлить меня не удалась. Но тут произошло нечто невероятное. Мяч вдруг начал ускоряться, будто заколдованный или же подхваченный порывом ветра. Вот он уже летел прямо по направлению к лунке. Такой поворот событий приковал к себе внимание нескольких сотрудников гольф-клуба, а пара игроков, отдыхающих на веранде, даже привстали с кресел, чтобы проследить, что же случится. Мяч наконец-то приземлился на зеленый газон рядом с лункой и начал медленно катиться в ее направлении. Этот участок был не из простых, и уже редко кому из игроков удавалось забить с одного удара. Быть может, мой друг в монашеском одеянии, носящий на ногах простые сандалии, прервет эту череду неудач? Мяч приближался к лунке, затем совсем замедлил ход и, казалось, почти остановился. «Эх, Джулиан!» — разочарованно выдохнул я. «Тебе ведь почти удалось!» «Подожди немного, Питер». Один из усвоенных мною уроков лидерства гласит, «Жизнь может чинить препятствия и за минуту до успеха. Не теряй веру и продолжай стремиться к цели». Я уже был уверен, что мяч не сдвинется с места, но он продолжал катиться до тех пор, пока не попал прямо в лунку. «Ура!» – раздался изумленный возглас одного из зрителей этого исключительного события. Джулиан поднял руки к небу и совершил небольшой победный танец, как ребенок, радуясь своему достижению. Мне оставалось лишь покачать головой и засмеяться. «Это просто невероятно! Ты никогда не переставал удивлять меня! Мои поздравления, Джулиан!» Немного успокоившись, я попросил объяснить, как он это сделал. «Ты что, действительно намеревался попасть в лунку с одного удара?» «Да». «Хотя, признаюсь честно, я не был до конца уверен, что у меня получится. Чтобы развлечь себя в Гималаях, я сотни раз переносился в своем воображении на это поле и играл в гольф. Однако даже я удивлен тем результатом, которые принесли эти мысленные тренировки. Тот факт, что мне удалось забить, доказывает одну очень важную истину, о которой я собираюсь тебе поведать», — загадочно произнес Джулиан. Это как-то связано с частью головоломки, которую ты мне оставил вчера? Да. Как ты думаешь, Питер, что позволило мне забить мяч с одного удара после многолетнего перерыва? Ну, ты же сам только что ответил на свой вопрос, Джулиан. Все из-за твоих умственных упражнений в Гималаях. Ты прокручивал игру в своем разуме столько раз, что создал своего рода план. А сегодня ты пришел и просто воплотил этот план в реальность. Очень хорошо, Питер. У тебя всегда был быстрый и острый ум. Ты же знаешь, я люблю гольф. Чтобы улучшить свою технику, я стал читать в последнее время биографии и эссе великих игроков. Так вот, все они пишут о том, что гольф – это игра для разума. Например, Джек Никлаус упоминает, что каждый раз, проходя по полю перед игрой, Он представлял те удары, которые ему предстояло сделать. Еще до игры он видел их своим внутренним взором много раз. Это и стало его секретным преимуществом. Поэтому ты не сильно удивил меня своим рассказом. Величайшие лидеры в мире бизнеса делают то же самое. «Играют в воображаемый гольф?» – ответил я, ухмыляясь. «Нет, Питер. Они отчетливо видят будущее своей компании» и создают план того, как должна работать их фирма через несколько лет. Они хорошо осознают природу успеха, к которому стремятся. Каждым своим действием они приближаются к яркому образу будущего. Другими словами, мой друг, у них есть видение. Оно-то и вдохновляет их доставать звезды с неба. Это основной секрет успеха великих лидеров. Звучит слишком просто всего лишь ясное представление будущего моей компании и я стану великим лидером вовсе нет есть еще много других практик и истин которым должен следовать каждый успешный лидер йок роман открыл мне их все и в скором времени я поделюсь ими с тобой сейчас же запомни главное великие организации начинаются с великих лидеров а великие лидеры не боятся мечтать о великом. Успешные лидеры – это всегда провидцы, умеющие создавать отчетливую картину будущего своих компаний и связывать ее с действиями своих подчиненных в настоящем. Поэтому все их поступки преследуют только одну цель – приблизить организацию к образу, представленному лидерам. Как сказал Вудро Вильсон, Вы здесь не для того, чтобы сводить концы с концами. Вы здесь, чтобы прожить жизнь, полную возможностей, надежд и достижений. Вы пришли сюда, чтобы обогатить этот мир, и вы обкрадываете сами себя, если забываете об этом. Хорошо сказано. Помни, как только ты подчинишь жизнь твоему видению будущего, успех сам придет к тебе. Тебе не придется гнаться за ним. Он просто наступит как результат усилий, направленных на достойную цель. И всему этому тебя научил какой-то монах из Гималаев? Не какой-то. Йог Роман много лет исследовал судьбы величайших исторических лидеров. Он обучил меня системе, благодаря которой любой лидер смог бы вдохновить и привести в действие любую команду, и поднять любую организацию до небывалых высот. Роман не был знаком со всеми тонкостями западного мира, но ему и не нужно было их знать. Мудрость, которую он познал и передал мне, основана на секретах лидерства, прошедших через века. Эти непреложные истины, которые можно уподобить законам природы. И пока мир бизнеса тонет в море постоянных перемен и кризисов, Секреты управления людьми остаются неизменными. Значит, каждый великий лидер, провидец, который создает отчетливую связь с будущим через точное представление результата? Генри Киссинджер говорил нечто похожее несколько лет назад. Задача лидера – привести подчиненных оттуда, где они находились, туда, где они никогда еще не были. Именно это ты мне и пытался объяснить? «Да, Питер. Ты верно меня понял. Но я приведу тебе еще один пример. Помнишь того известного офтальмолога, который играл с нами в гольф время от времени?» «Конечно. Мне нравился этот парень с замечательным чувством юмора. Он еще организовывал ежегодную вечеринку для всех офтальмологов города. Ты помнишь, как она называлась?» «Ну как не забудешь?» — усмехнулся я. «Глазное яблоко». «Во время одной из наших игр...» он поведал о своем очень юном пациенте. Невнимательный доктор наложил ему повязку на здоровый глаз вместо больного. И когда ее сняли, то обнаружили, что мальчик полностью перестал видеть этим глазом. Повязка затормозила развитие зрения, и это вызвало слепоту. Такой феномен врачи называют амблиопией. Грустная история. Я никогда не забуду эту историю, Питер. В ней есть нечто общее с тем уроком лидерства, который я тебе преподаю. В мире современного бизнеса слишком много людей стали жертвами привычки. День ото дня они совершают одни и те же действия с одними и теми же людьми. У них не рождается ни одна новая мысль. В их голову не приходит ни одна свежая идея. Они не способны оценить риски, да и не стремятся к этому они заперлись в своей зоне комфорта и отказываются ее покинуть. Мне кажется, что у таких лидеров своя форма амблиопии. В смысле? Делая одно и то же изо дня в день, из года в год, они как бы накладывают повязки на свои здоровые глаза. Они больше не в состоянии видеть те огромные возможности, которые предоставляет им наш стремительно меняющийся мир. Отказываясь от своего естественного видения, они теряют его и слепнут. Никогда не позволяй этому случиться с тобой, мой друг. Срывай привычные повязки и начинай поиск новых возможностей. Лучший способ преуспеть в будущем – это создать его самому. Хелен Келлер однажды сказала, «Смотреть и не уметь прозревать истину хуже, чем быть слепым». «Теперь ты понимаешь, что самые просвещенные и эффективные лидеры — это лидеры-провидцы», правицы. продолжал Джулиан. «Мой долг — обучить тебе некоторым навыкам и дать необходимый инструментарий для того, чтобы ты мог стать одним из таких лидеров. Самое время познакомить тебя с системой йога Романа». «Могу я сначала задать тебе один вопрос?» «Конечно», — ответил Джулиан. Мне действительно необходима мудрость иванских монахов. У Global View большие проблемы. Мои лучшие программисты бегут как крысы с тонущего корабля. Никто не доверяет менеджерам, о командном духе давно позабыли. Наши сотрудники перестали творчески мыслить, а ведь мы работаем в индустрии, постоянно требующей инноваций. Все попытки исправить ситуацию не приводят ни к чему. Любые реформы лишь изнуряют людей. Технологии меняются, индустрия меняется и меняются ожидания наших клиентов. Но я совершенно не знаю, в каком направлении необходимо развиваться компании. Делился я своими проблемами с Джулианом. Мои лидерские способности действительно требуют улучшения. В Digitech мой карьерный рост был слишком стремителен. Да, я посещал несколько курсов менеджмента, но никто так и не научил меня управлять людьми. За все эти годы я так и не понял, как мотивировать свою команду, как добиться от нее эффективности и слаженности. Меня даже не научили управлять своим временем, а ведь это важнейший навык для любого руководителя. Теперь же, когда у меня есть своя компания, дела обстоят еще хуже. У меня всегда слишком много дел и слишком мало времени. Подчиненные ожидают, что я решу все их проблемы. Из-за постоянного стресса я часто срываюсь, а это лишь ухудшает ситуацию. О личной жизни я совсем забыл. Все обещаю себе, что в следующем году обязательно найду время на семью. Но дела меня не отпускают. Спасти меня может лишь чудо. А именно чудо ты мне и обещаешь. Но я хотел бы начать с одного простого вопроса, который я никогда никому не задавал, потому что боялся выглядеть глупо. «Пожалуйста, спрашивай», — вежливо ответил Джулиан. «Что...» «На самом деле» значит слово «лидерство». В чем его суть? Я управляю компанией с более чем двумя с половиной тысячами сотрудников, но никогда не мог уяснить смысл этого слова. Как я уже говорил ранее, лидерство – это умение направленно действовать ради достижения достойной цели. Лидерство – Это осознание того, что нет ничего невозможного. Есть лишь то, чего ты никогда прежде не делал. Недолжность генерального директора или президента делает человека лидером. Лидером может быть каждый в твоей компании. Понимаешь, Питер, управлять – значит вдохновлять и влиять. Лидерство – это не управление делами – а раскрытие всех способностей твоих подчиненных. Лидеры-провидцы понимают, что самые ценные активы компании – это ее сотрудники. Истинный лидер может увлечь людей своим видением будущего и помочь им реализовать свои таланты на этом пути. Ты способен на это, и твои менеджеры тоже. Даже твои продавцы способны быть лидерами в своем деле. И самое главное, по-настоящему эффективные лидеры одновременно живут в двух измерениях. Как это понять? Великие лидеры знают, что лидерство – это не врожденный талант, а приобретенный навык, который необходимо постоянно оттачивать. Очень важно уметь работать с настоящим, но быть сконцентрированным на будущем. Поэтому я и сказал, что лидеры как бы живут в двух измерениях сразу – в настоящем и в будущем. Лидер должен отвечать на вызовы сегодняшнего дня, но в то же время работать над созданием будущего. Мне очень нравится, как это изящно выразил Роман. Настоящий лидер – тот, кто расчищает дорогу к цели, не теряет ее из виду. Компания без преданных работников и без стремления к четкой цели будет задавлена конкурентами. Так вот, что означала надпись на фрагменте пазла, который ты мне вчера оставил. Да. Ты помнишь, что гласят слова на нем? Я быстро достал кусочек дерева из переднего кармана своей желтой жилетки для гольфа. Буквы были малоразборчивы, но все-таки я смог прочитать надпись. И что там написано? Ритуал первый. Сопоставление, затраты, цели. Может, объяснишь, что значат эти слова? Скоро сам поймешь».